Цветаева собирала материалы, много бывало в библиотеке, и впервые за долгие годы она могла распоряжаться своим временем. И вдруг пожар, выбивший ее из жизненной колеи, из работы, из душевного равновесия, едва не сломавший всю жизнь. Казалось, ничто не предвещало этого взрыва. Душа Цветаева была поглощена перепиской с молодым критиком Александром Бахрахом, которого она никогда не видела. Его рецензия на ремесло показалась ей глубокой и понимающей. Почудилась с нем родная душа, и она кликнула его благодарственным письмом, загорелась, увлеклась перепиской, мыслями о возможной встрече в Берлине. С этой дружбой связаны стихи, написанные с июля до середины сентября 1923 года. Публикуя письма и стихи к нему Цветаевой, Бахрах попытался обобщить смысл ее эпистолярного наследия, определяя его как часть литературного творчества. Что до адресатов, то ей менее важен был человек, к которому в той или иной момент устремлялись ее чувства, чем излияние этих чувств на бумаге, в словах, в строках. Здесь я, конечно, несколько схематизирую, уточняет Бахрах, и продолжает. Людей, с которыми Цветаева поддерживала более глубокие отношения, она изобретала, творила своей фантазией, создавала своей прихотью, едва считаясь их подлинной природой. Он не совсем прав. Безусловно, Цветаева творила героев своих романов, и не только эпистолярных. Но было бы несправедливо утверждать, что она не считала с их природой. Она ее не знала. Все затмевали несколько слов, показавшихся созвучными ее душе. По ним создавался образ человека, брата по духу, родного в помыслах, единомышленника в отношении к миру. Ее изобретения часто оказывались весьма далеки от тех, чьи имена носили, но любила она их по-настоящему, радовалась и горевала, каждому по-настоящему готова была отдать всю себя – Только так могли возникнуть стихи. И потому ее любовные циклы стихов так не похожи один на другой. В основании своих фантазий она брала нечто существенное, присущее именно этому адресату. Так стихи, обращенные к Бахраху, строились на его молодости. Ему было двадцать лет. И чистоте. «Сквозь девственные письмена мне чудишься побегом рдянам». чья девственность оплетена воспитанностью, как лианы. Дли свою святость, уст и глаз, блюди священные сосуды. Святая выдает волю фантазии своей неутоленной мечте о сыне, и в стихах Бахраху создает образ сына своей души, выкормыша, которого она выпустит в мир, создав. «Я не сделаю вам зла, я хочу, чтобы вы росли большой и чудный. и, забыв меня, никогда не расставались с тем иным моим миром. Из этого незнакомого юноши она готова творить сына, как и зале создавала свою дочь. Материнская сквозь сон ухо, у меня к тебе наклон слуха. Но общий эмоциональный контекст бахраховских стихов сложнее материнского сыновних чувств. не поддается прямому определению, зыблится между природным материнским более высоким духовно-материнским и эротическим, прорывающимся из глубин подсознания. Откровение всего слияние материнского с эротикой звучит в раковине. В контексте стихотворения раковина — образ женских рук, лирической героини, лелеющих, берегущих, выращивающих жемчуг его, сына. Из лепрозории лжи и зла Я тебя вызвала и взяла. В зоре, из мертвого сна над гробей, В руки, вот в эти ладони, в обе, Раковинные, расти, будь тих, Жемчугом станешь в ладонях сих. Это одновременно и раковинный колыбельный дом, и бездна, Чрево, где зреет плод. Это придает особую, ни с чем не сравнимую близость отношениям раковины и жемчуга. Никаких красавиц, спесь сокровений твоих касаясь, так не присвоит себя, как тот раковинный сокровенный свод рук не присваивающих. Меньше всего от Светаевой можно было сказать, что она творила бессознательно. Наитие стихий, как называла она процесс возникновения стихов, всегда проверялась алгеброй мысли и ремесла. Она отдавала себе отчет в чувствах, как и в том, что пишет. Предельно честная, она писала о беспредельной любви материнства. Но материнство — это вопрос без ответа, вернее, ответ без вопроса, сплошной ответ. В материнстве одно лицо — «мать». Одно отношение — ее, иначе мы опять попадаем в стихию Эроса, хотя и скрытого. И при заочности дружбы Цветаевой были необходимы понимание и взаимность. Когда письма Бахраха внезапно прекратились, кажется, виновата была почта, отношение Цветаевой к их эпистолярной дружбе стало особенно напряженно-драматическим. В молчании что? Занятость? Небрежность, расчет, привычка. преувеличенно исполненная просьба?» «Теряюсь», записывала она в письме-дневнике. «Через два дня болезнь, любовь, обида, сознание вины, разочарование, страх, оставляя болезнь, любовь. Но чем ваша любовь кому-нибудь может помешать вашей ко мне дружбе? Весь месяц затянувшегося молчания Бахраха, Святая вела это письмо дневник, названное ею Бюллетень болезни: ее болезни, ее сердце, души, самолюбие. Она анализировала в нем не только свои ощущения, но и свои отношения с людьми вообще. И к Бахраху в частности. Душа и молодость. Некая встреча двух абсолютов. Гуль сказал мне, что, вступив в переписку с Цветаевой, Бахрах просто дурачил ее. Не называя Гуля, я спросила об этом в письме Бахраха. Он ответил, «Я не знаю и не хочу даже знать, кто мог что-либо говорить о моих отношениях с М.Ц». но не хочу распространяться и могу только заверить вас, что когда она мне сообщила о своей новой связи, я, это может быть при создавшейся тогда обстановке показаться странным, больно ее письмо переживал. Только дурак может сказать, что я ее дурачил, хотя, вероятно, не осознавал тогда ее переживаний и надежд. Письмо от 16 января 1984 года. Примечание авторы. Разве я вас считала человеком? Я думала, вы молодость, стихия, могущая вместить меня мою. А за несколько дней перед этим просьба, не относитесь ко мне как к человеку. Ну, как к дереву, которое шумит вам навстречу. Стихия, природа, так она понимала смысл их встречи. Это запечатлено и в стихах. Бюллетень болезни и стихи, написанные в этом месяце, перекликаются, можно проследить, как из какого поворота мысли прорезывается содержание стиха. Больше того, стихи идут дальше, и прозы, и писем усугубляются, обнажают тайны и тайных ее существа. В стихах нельзя спрятаться, в стихи нельзя укрыться. Они выдают то, что можно скрыть за словами прозы. Так выдает Светаеву клинок. «Между нами клинок двуострый, Присягнувший и в мыслях класть, Но бывают страстные сестры, Но бывает братская страсть». Стихи написаны через три недели После начала бюллетени болезни, И в них уже нет следа материнско-сыновних отношений, Ибо страстная сестра — Или братская страсть все-таки менее страшна, чем вожделение матери к сыну? А здесь вопль страсти, которую не остановит никакие преграды. Что там отравленный меч Зигфрида, разделивший их с Брунгильдой ложи? Двусторонний клинок рознит, он же сводит, прорвав плащ. Так своди же нас, страж грозный, рано в рану и хрящ в хрящ. «Двусторонний клинок синим, ливший красным пойдет, меч двусторонний, в себя вдвинем, это будет лучшая лечь». Когда переписка возобновилась уже после клинка, который Цветаева так и не отправила Бахраху, она снова повторяет, что ее буйство не словесное, но и не недейственное. Это страсти души, совсем иные остальных». Но теперь она хочет встреч. Есть ощущение, что и стихи, и письма — лишь прелюдии к чему-то иному, что должно начаться вот-вот, чтобы продолжить жаждущие выхода накал страсти. И оно началось с другим. Час души с Бахрахом не кончился, а оборвался на самой высокой ноте. В данную минуту жизни Цветаевой он оказался слишком бесплотным. что бросил ее именно к Константину Радзевичу. Те, кто вспоминают его в те времена, не находят в нем ничего примечательного. Радзевич был человеком небольшого роста, с бросающимися в глаза розовыми щеками, в личном общении ничем не выделялся, был приветлив, пишет один из бывших русских прожан. О розовых щеках говорила мне женщина, видевшая Радзевича маленькой девочкой. Ей запомнились щеки, и то, что он ухаживал за Валентиной Чириковой, был чуть ли не женихом. Николай Еленев, учившийся с Радзевичем в Карловом университете, отзывается о нем наиболее резко. Доверившись лукавому и лживому по своей природе человеку, Марина горестно поплатилась. Марк Слоним, на чьем дружеском плече она выплакивала горе расставания с Радзевичем, стремился вспоминать объективно. Я видел его два раза, он мне показался себе на уме, хитроватым, не без юмора, довольно тусклым, среднего калибра. И лишь Ариадный Фронт пытается в своих воспоминаниях создать образ обаятельного и рыцарственного юноши, близкого героям светаевских романтических пьес. Она делает особый упор на его чужеродности и миграции. Коммунист, мужественный участник французского сопротивления, выправил начальную и печальную нескладицу своей жизни, посвятив ее зрелые годы борьбе за правое и дело, борьбе за мир против фашизма. Отмечу, что в советских публикациях поэмы «Горы» и поэмы «Конца» в избранном Цветаевой 1961 и в библиотеке «Поэта» 65, имя Радзевича не упоминалось, Что до освобождения его из немецкого лагеря Красной Армии, то этот эпизод выглядит довольно странно. Известно, освободители не выпускали из рук не только тех, кого освобождали из немецких концлагерей, но и вылавливали по всей Европе бывших военнопленных, бывших иммигрантов и тому подобных, чтобы отправить их в Советский Союз, а многих и в советские лагеря. Примечание автора. Вслед за «Эфрон» и в комментариях к двухтомнику Цветаевой, выпущенному в Советском Союзе, изображается героическое прошлое Радзевича. С удивлением я узнала, что во время гражданской войны он сражался на стороне красных, случайно попал к белым и столь же случайно в эмиграцию. Однако Радзевич не вернулся в Советский Союз не после гражданской войны в Испании, где он командовал батальоном в интернациональной бригаде, не тогда, когда из немецкого концлагеря его освободила Красная Армия. Несмотря на все сложные перипетии своей долгой жизни, красные, белые интербригады, компартии, сопротивления, немецкие концлагеря, освобождение Красной Армии, Константин Болеславович Радзевич и по сегодня проживает в Париже. Какое отношение имеет все это к биографии Цветаевой? Весь ее роман с Радзевичем продолжался не более трех месяцев и происходил в 1923 году. Мне хочется подчеркнуть, что на этот раз ее герой не был так просто ясен, как ей казалось. Мы должны быть благодарны ему за поэму «Горы» и поэму «Конца». Не будь его и его отношения с Светаевой, у нас не было бы этих поэм, таких значительных в ее творчестве. Так все же, что бросило Цветаеву к этому человеку. Радзевич, с которым я встретился летом 1982 года, сказал, это было стихийно. Я никогда за ней не ухаживал. Она писала письма своему заочному собеседнику и любовнику, но искала большой привязанности. Так это вышло, потому что мы были рядом. Осознанно или нет, Радзевич объяснил по существу точно: час души. Достигнув в письмах и стихах Бахраху наивысшей точки, уступил место часу Эроса, вступившему в свои права со свойственным цветаевой неистовством. Как будто бы душу ззернули с кожей, паром в дыру ушла пресловутая ересь вздорная, именуемая душа. Христианская немочь бледная, пар припарками обложить, да ее никогда и не было, было тело. хотела жить. Бахрах был в Берлине, Радзевич оказался рядом. «Мы сошли с характерами», сказал он мне, «отдавать себя полностью. В наших отношениях было много искренности, мы были счастливы. Счастье оказалось очень коротким, налетело расставание, принесшее горе и две замечательные поэмы. Если вглядеться, В истории русской поэзии окажется, что счастливую любовь почти не дала нам стихов. Поэма «Горы» — поэма любви в момент наивысшего счастья, знающая о своей обреченности, предчувствующая неизбежный конец. Гора у Цветаевой вообще — высота духа, чувства, бытия над бытом. В данном случае — высота отношений героев над уровнем обыденности. Поэма конца, воплощение этой неизбежности гора, рухнувшая, и горе, обрушившееся на героиню. Да, от Святаева, как и ее героине была счастлива, это видно по той боли, с которой она расставалась, отрывала от себя Радзевича, и по той жестокости, с которой она посвящала в свою новую любовь Бахраха. Она многого ждала от этой любви. Зная, что душа и поэт преобладают в ней над женщиной, она делилась с ним надеждой. «Может быть, этот текущий час и сделает надо мной чудо, дай Бог. Может быть, я действительно сделаю с человеком, да воплощус. Она действительно да воплотилась и женственное начало в себя воплотила в поэмах. С такой силой страсти Слова «любовь», «страсть», «зной» решительно вытеснили главные в бахраховских стихах слово «душа». Нежности, боли, тоски, отречения от себя могла писать только пережившая эта женщина. И не только передать свою боль, но вызвать ответную, сочувственную у читателя. Прочтя поэму «Конца», ей написал об этом Борис Пастернак. Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто слякотной дымно-туманной ночной праги с мостом то вдали, то вдруг с тобой перед самыми глазами. И прерывающимся голосом посвящаю их, своих слушателей, в ту бездну ранящей лирики, микеланджеловской раскинутости и толстовской глухоты, которая называется «Поэма конца». И художественные достоинства вещи, и даже больше род лирики, к которому можно отнести произведение, в поэме конца воспринимаются в виде психологической характеристики героини. Они присваиваются ей. Психологическая характеристика героини Цветаевских поэм — характеристика женщины в момент ее наивысшего проявления. В понимании Цветаевой — ее звездного часа, Любви и разлуки, самоотречения. Она отказывается от любви ради самой любви. Ради того, чтобы не превратить любовь в обыденность, гору в пригород. Но, отрываясь от любимого, она жаждет от него сына, как в бахраховском цикле мечтала взять в сыновья его адресата. В написанном в разгар работы над поэмой горы письме к бахраху, ставшему ее невольным, Конфидентом она сообщала о разрыве с Радзевичем. «Милый друг, я очень несчастна. Я рассталась с тем, любя и любимая, в полный разгар любви. Не рассталась, оторвалась. С ним я была бы счастлива. От него бы я хотела сына. Этого сына я, боясь, желала страстно. Если Бог мне его не посылал, то, очевидно, потому, что лучше знает. Я желала этого до последнего часа. И в самой поэме «Еще горевала гора, хотя бы с дитятком отпустил агарь». Это специфическая особенность Светаевой. Понятие любви в конце концов выливается или сливается для нее с понятием материнства, ребенка. Если не ребенок от любимого, как в случае Радзевича или Пастернака, с которым она не встречалась и почти не надеялась на встречу, но о сыне, от которого яростно мечтала, то ребенок в самом возлюбленном, как в юности был с Сережей, потом с Бахрахом, позже с Николаем Гронским и Анатолием Штейгером. Вспомним ее рассуждение в письме к Амазонке о противоестественности софической любви Именно из-за невозможности ребенка. Материнское начало не в житейском, а в духовном плане преобладало в ней над понятием «женщина, возлюбленная». В этом поэма «Горы» и поэма «Конца» составляют исключение. Здесь она женщина, возлюбленная, одержимая собой и своим чувством. Возможно, это имел в виду Пастернак, говоря о толстовской глухоте. Лирическая героиня поэм слышит только себя, свою любовь и свое горе. Даже герой поэм видится как в тумане или сквозь пелену слез и дождя. Также предстает в них и город, Прага, которую всю последующую жизнь Светаева нежно любила, вспоминала, в которую безнадежно стремилась. Это город полуреальный, сновиденной, литейской, как назвала его Цветаева в стихотворении «Прага», контрастной хмурому, тяжелому, мрачному городу окраин, рисующемуся в стихах заводские «Спаси, Господи, дым», поэма «Заставы». Поэма «Горы» и поэма «Конца» — чистейшая лирика. Пастернак не зря подчеркнул, что повествование в них ведется от первого лица. Тем не менее временами в них врывается реальность, существующая вне чувств и мыслей лирической героини, ненужная, лишняя, навязывающая себя небожителем любви. Она воспринимается резко отрицательно, в облике бессмертного мещанства. В поэмах возникают остраненные и одновременно резко сатирические описания буржуазно-мещанского внешнего мира, враждебного героем. Так появляется некий эпический подтекст поэм, предвосхищающий Красолова. В поэме горы Цветаева проклинает торжествующее мещанство: Да не будет вам места злачного, телеса на моей крови. Ибо конфликт этих любовных поэм выходит за пределы она и он, и оказывается все тем же постоянному Цветаевой конфликтом поэта с миром. Приступая к работе, она определила, Он просит дома, а она может дать только душу. Эта мысль движет поэмы, хотя внешне их можно истолковать как конфликт между возлюбленными и жизнью, не дающей осуществиться их любви. В реальности это, очевидно, был конфликт между Радзевичем, обычным человеком, ищущим дома, налаженного быта, комфорта, и Цветаевой, Поэтом, голой душой, потому что какой же может быть дом у души, лишь на мгновение ощутившей себя телом? Неистовство ее чувств, неистовство, с которым она пересоздавала его образ, на его глазах превращая его самого в миф, способно было лишь отпугнуть. Принять душу поэта и существовать с нею было ему не по силам, и не входило в его планы. Я был слаб, — сказал Радзевич в разговоре со мной. Я слишком мало мог для нее сделать. Я не мог предложить ей дома. Я был эмигрантом и получал иждивение. Он просит дома, — записано в плане поэма «Горы». Просит, не предлагает. Цветаева чрезвычайно точна и в чувствах, и в словах. Роман с Радзевичем кончился крахом, очевидцам это было ясно. Одни жалели Светаеву, другие злорадствовали. Со слов Светаевой у Слонима создалось впечатление, что он, Радзевич, был ошеломлен и испуган, нахлынувший на него волной Марининой безудержности, и бежал от грозы и грома в тихую пристань буржуазного быта и приличного брака. В другом месте слоним сказал более обнаженно. Они решили расстаться, чтобы он мог жениться на другой. Это ее, конечно, полоснуло. Она это переживала страшно тяжело. Внимательно читая поэмы, ощущаешь, как концепция их то приближается, то отдаляется от подобного толкования. Признаться даже самой себе в такой правде было бы беспощадно. И Цветаева, скорее всего, неосознанно, создает для себя легенду, где желаемые действительно действительное сплетаются. В основе лежит достоверность. Руководствуясь не только привязанностью, но и чувством долга, она никогда не решилась бы оставить мужа. Сверху надстраивается, что исключительно благодаря этому оборвались ее отношения с Радзевичем. Раненые чувства и самолюбие выдвигают идею, постепенно переходящую в убеждение – что герой поэм любил ее с той же страстью, что и она, и жаждал бы соединиться с ней навсегда. Эта легенда помогала ей в жизни. Незадолго до того, как она разбилась о Радзевича, от писала Бахраху, посылая бюллетень болезни, «берегите эти листки, берегите их для того часа, когда вы, разбившись о все стены, вдруг усомнитесь в существовании души, любви». Берегите их, чтобы знать, что вас когда-то кто-то раз в жизни по-настоящему любил. Именно так хранила она в душе воспоминания о Радзевиче. Спустя десять лет, в момент тяжело обострившихся домашних отношений, она писала Вере Буниной. «Не ушла же я от них всю жизнь, хотя иногда как хотелось, другой жизни». Себя, свободы, себя во весь рост, себя на воле. Просто блаженного утра без всяких обязательств. 1924 год. Нет, вру, 1923 год. Безумная любовь. Самые сильные за всю жизнь. Зовет «Рвус, но, конечно, остаюсь». Ибо с и «Аля» — они семья, как без меня. Не могу быть счастливой на чужих костях. Это было мое последнее слово. Вера, я не жалею. Это была я. Я иначе просто не могла. Того любила. Безумно. Письмо от 22 ноября 1934 года. Цитирую по копии. Письма Цветаевой к Буниной, опубликованные с купюрами. Опущенные при публикации куски попали ко мне из собрания Струве через Иваска, подарившего их мне вместе с другими цветаевскими материалами. В письме к Иваску 6 января 1978 года, сопровождавшим эти письма Цветаевой, Струве писал «Прошу при моей жизни не печатать, а после решайте уже сами. Может быть, ради памяти Марины Цветаевой всю эту правду сказать надо». Дальше ссылки на неопубликованные места из писем Цветаевой к Буниной, фамилия адресата и дата письма. Примечание автора. А что же семья? Аля по-видимому, ничего не знала. Эта драма началась и кончилась в ее отсутствии. Она жила в Маравской Тшебове, в русской гимназии-интернате. Ей было 11 лет, она впервые поступила в школу, впервые попала в детский коллектив. Гимназия была бесплатной, в рамках русской акции на каждого ученика выделялась стипендия. Воспитателями работали багенгарты, может быть, поэтому Цветаева решилась отпустить туда Алю. Для девочки началась новая жизнь. Цветаева не сомневалась, что ее дочь будет первенствовать среди детей, и с гордостью писала из Моравской Тшебовой. Она на вопрос детей 500 кто и откуда сразу ответила — Звезда! И с небес! Она очень красива и очень свободна, ни секунды смущения, сама непосредственность. Ее будут любить, потому что она ни в ком не нуждается.